Глава 49. Ловушка. Я согласилась погулять под луной, но лишь после того, как проведу больных, за которых просил капитан. Софи, как на мне смотрится это шерстяное платье? Решила раз иду гулять прохладным вечером, то надену теплое платье изумрудного цвета и шляпку в тон. Красивая леди, восхитилась домовая. Господину Лан-Велитрену ты очень понравишься. Спасибо, милая. Ты бы шла отдыхать. Во мне сейчас столько энергии, я готова весь дом преобразить. Если позволишь, я приготовлю ингредиенты для теста на завтра. Если чувствуешь себя хорошо, то, конечно, готовь. «Алисия, мы идем. Один из матросов уже стоит у ворот, чтобы сопроводить нас с кораблю». Луи посмотрел на себя в зеркало. «Да, поспешим. Нужно вернуться до того, как приедет Лан». Как у тебя голос меняется? Луи подошел к двери. Не голос, а мед, когда ты начинаешь говорить о темном эльфе. Сильно он тебя зацепил. Не влюбилась ли? Ой, не спрашивай. Еще сама себе не ответила на этот вопрос. Выходя вслед за гномом, засмущалась я. Хорошо, что ночью не видно, как покраснели щеки. Матрос поклонился и представился Джоном. Спускаясь вниз к морю, Он зажёг два магических огня, чтобы легче было идти. Неожиданно в стороне раздалось лягушачье кваканье. Затем еще раз и еще. «Луи, если бы я не знала, что мы на морском берегу, то подумала бы, что дома, в твоей деревне. Слышишь, как лягушка распелась?» «Да, странно». Гном запустил пятерню в бороду. «Может, сбежала с рыбного рынка? Какую живность там только не продают?» Есть любители лягушачьего супа. Корабль был внушительный, высокий и вместительный. Волны шумно бились о деревянные борта. «Рад, очень рад, что вы все же пришли, госпожа Алисия!» Капитан вышел нас встречать. «Где больные матросы?» Задала интересующий меня вопрос. «В каюте, проходите!» Он указал на ближайшую дверь. «Я уже сделала шаг...» как неожиданно раздался хруст ломаемого дерева со стороны трапа. «Отдать, швартовы!» – громко выкрикнул Селиван. Палуба наполнилась непонятно откуда взявшимися матросами. Меня с Луи оттолкнули в сторону. Хорошо, что нам удалось устоять на ногах. На палубу откуда-то заскочила большая светящаяся лягушка, а за ней еще одна и еще одна. И вот вскоре деревянный пол был усеян светящимися квакушками. Матросы пытались сбросить их за борт, но только они прикасались к земноводным, как тут же падали без дыхания. «Не трогайте их!» – выкрикнул капитан. «Они ядовитые!» Все замерли, а на палубу, словно по воздуху, поднялась тощая фигура, укутанная в плащ. На плече смутно знакомого эльфа сидела крупная жаба и раздувала на шее пузырь. «Доброй ночи, но не для всех!» Глухо произнес пришедший. Жаба завертела глазами и внезапно остановила взгляд на мне. Добыча, моя добыча, вкусная, светлая! Жаба указала лапкой в нашу слу и сторону, а мое зрение неожиданно переключилось на магическое. Может, от испуга? Ой, что я увидела! Жуть. Мужская фигура с ног до головы была покрыта черными тонкими щупальцами. Они буквально впивались в тело несчастного. Проследив взглядом, куда они тянутся, поняла, что лягушка вовсе не магический помощник, она хлебник и паразит. Мне не справиться с таким сильным противником. В прошлый раз жаба была одна, но тоже разговорчивая. Ланвелитрент смог ее убить с помощью трех магов. Темный эльф сделал несколько шагов вперед. Меня трясло не от холода, а от страха. Зачем я ему понадобилась? Я пришел мстить, глухо произнес господин Сельвиус. Это светлая моя, он будто никому и не обращался. Э, нет, зараженный, девушку я тебе не отдам. Капитан Селиван отмер и взмахнул рукой. Водная магия окутала его ноги, и он спокойно наступил на ближайшую лягушку. То ли вода была волшебная, и мелкие ядовитые твари не могли пробить ее, то ли она просто смывала яд. «Я с помощью моих маленьких воинов весь день следил за тобой, и не только», – прошлистел эльф. «У тебя приказ убить ее. Зачем ты будешь марать руки, когда я это сделаю за тебя?» – усмехнулся он. «Именно это светлое, что лечило мою жену, лишило меня семьи. Старуха забрала и детей, и любимую». «Я передумал ее убивать». Селиван медленно, но верно приближался к противнику, с хрустом давя его ядовитых приспешников. «Такую светлую лекарку я оставлю или себе, или продам». Луи задвинул меня за свою спину и вытащил два топорика, с которыми никогда не расставался. «Луи, я не смогу помочь эльфу, я не знаю, на чем душа держится», прошептала, наклонив голову. «На злобе она держится, на жгучей злобе на весь мир. И именно в вас он увидел причину всех несчастий, милая Алисия». «Не представляю, как капитан услышал мои слова, но он услышал». И тут завязался беспощадный бой с использованием магии. Оказывается, что темный эльф был сильным магом. Тьма прорезала воду, как масло, доставая матросов одного за другим. Мелкие лягушки, отдавая магию хозяину, быстро лопались. В какой-то момент капитан пошатнулся и отступил назад. «Бежим!» — Луи дернул меня за руку. Пока маги были заняты тем, кто из них выживет, а кто нет, мы медленно вдоль стеночки попытались уйти. И нам практически это удалось. Но раздался громкий крик за спиной, и я замешкалась и обернулась. Капитан медленно осел на палубу, а темный эльф, Увидев, что мы уходим, кинулся вслед за нами. Луи не спасли этой топоры, им не хватило нескольких миллиметров. Злобная жаба остановила их черными жгутами, а его самого скинула за борт корабля. Этот симбиоз человека и земноводного схватил меня, с легкостью закинул на плечо и, не слушая моих криков, кинулся бежать в одном известном ему направлении.